Сначала он побрел по пояс, потом по грудь, наконец юркнул с головой. Собаки поплыли вместе с шапкой ловчего. Очутясь на суше, Игнат мигом насадил собак на горячий, подал рог и, забыв свою плавающую шапку, принялся накликать остальных собак и исчез с ними в камышах. Выжлятников тем временем успели подбить несколько новых голосов, заскакали зверя, подали его на хлопках охотникам, и волк был принят сразу. Говорите после этого ловчему, что, принимая такие ванны, он может схватить, по крайней мере, лихорадку? Ответом, наверное, будет — ничего-с. К двум часам мы вышли из бугров и, проходя полем, метали гонщик по отъемам. Звери нашли немного, однако же не проходили попусту. Тут мне пришлось долго любоваться на одну из тех проделок, на какие может быть способны только Патрикевна. В одном из отъемных болот лежавших посреди чистого поля, гончие натекли на лисицу. Втравленная до двух раз обратно в болото и, видя свое безвыходное положение, лисица ринулась в стаю и, разметав гонщик между кочками, очутилась у ног моей лошади, стоявшей недвижимо в частом кустарнике. Осмотрев всех борзятников, стоявших на чистоте и незамеченные ими, лисица шмыгнула через дорогу и проползла под межой к толстому слою не растаявшего еще снега, Тут, растянувшись во всю длину, она начала нагребать на себя снег и так искусно зарылась в нем, что невидавшему этой проделки никак бы не пришло на мысль заподозрить здесь ее присутствие. Долго простоял я, не сводя глаз с того места, где торчал один только кончик черного носика затейницы. Подъехал Бацов. «Хочешь травить лисицу?» — спросил я. «Где? Как? Говори, где она?» «У меня в кармане». «Ну вот, вздор, пустяки». «Ну, если пустяки, так ты ступай своей дорогой» а я прислужусь кому-нибудь другому. — Нет, пожалуйста, говори правду, ты не шутишь. — Какие тут шутки? — Я говорю серьезно, хочешь травить, пущу тебе лисицу из рукава. А не веришь, ступай на свой лаз. — Ну вздор! — Какого там черта ты выпустишь? — Я говорю лисицу, а не черта. — Да где же она? — У меня. — Пустяки. — Пари? — О чем? — На бутылку шампанского. — А если не дам тебе лисицы, отвечаю дюжиной. — Да где же она, твоя лисица? Опять-таки говорю, в кармане. И снова разговор в том же роде. Долго томил я бедного луку-лукича, наконец, сжалившись над ним, велел приготовляться и, подъехав к тому месту, где лежала лисица, хлопнул раз до трех арапником. Видя беду неминучую, Патрикевна как ни прикидывалась мертвой, однако же должна была вскочить из-под копыт моей лошади и досталась в жертву караю. А на другой день, по указанию мужиков, Доставлявших нам фураж, мы отыскали гнездо волков из 11 штук. Одного из них прозевали тенетчики, другой попал на слабую свору графского борзятника и оттерся в кустах, но затравленные в одно время девятеро остальных привели в немалое удивление почти всех охотников. Хотя некоторые, рассматривая добычу, утверждали, что им случалось и прежде видеть подобных. Дело в том, что в гнезде этом оказалось. Волчат двое черных, один белый, два обыкновенного цвета и трое пестрах, серопегих. Затравленная при них матка была обыкновенной шерсти. На обратном пути нас обдало сильным дождем. Небо обложилось тучами, и дождь лил до полуночи. Все это немало не обескураживало наших охотников. В три дня стоянки под Крутым они успевали нагородить столько шалашей под густой настилкой соломы, что могли укрыть от слякоти не только себя, но даже собак. Пострадали одни только лошади. Я спал в одном шалаше с Бацовым. На рассвете дня в лазейку, завешенную ковром, просунулась к нам благополучная физиономия Игната с словом: "Барин, что тебе надо?" спросил я полусердито, как это бывает с людьми нехотя пробуждающимися. "Охотники собираются. Прикажете побудить?" "Да ты уж разбудил меня. Что они, куда едут?" "Не знаю, лошадей заседлали, и господ будет. А на дворе что?" «Мороз страшенный!» «Что же они, одурели, что ли?» «Проговорил Бацов тоже сердито». «Не могу знать», — отвечал Игнатка. «Позови сюда кого-нибудь из охотников», — заключил я. «Куда вы собираетесь?» — спросили мы новую физиономию, появившуюся на месте Игнаткиной. «Да вон крылатый зверь подступил к Березняку. Так хотят попытать счастье», — отвечал тот как-то невразумительно. Через несколько минут мы были уже одеты и сели на лошадей. Мороз был припорядочный. На сучьих дерев и на земле, облитой вчерашним дождем, блестела ледяная корка. Человек шесть охотников, и мы с графом выехали в поле без собак с одними арапниками. На оземях сидело небольшое стадо дров. разделяясь подвое, охотники справа и слева поскакали в заезд стороной,